Амбарный вредитель. Максимов и Карпов зашли к главному врачу отдела поговорить о жизни. Главный врач, рослая, до ужаса волевая и до восторга оперативная женщина, всегда находила время для проявления чуткости к подчиненным. Молодых врачей она называла почему-то «бедными мальчиками». «Ну, бедные мальчики». что же мне с вами делать? Карпов сразу же стал хныкать и просить, чтобы его отпустили куда-нибудь, хоть в самый плохонький хирургический стационар. Максимов, улучив момент, тактично спросил, — Ирина Павловна, вы не располагаете сведениями относительно нашей отправки на суда? — «Раньше весны не думайте об этом, мальчики, зато когда откроется навигация...» «Вы попадете на самое лучшее плав-единицы. Уж я об этом позабочусь». «Я деквалифицируюсь!» — горестно воскликнул Владька. «Перестань, Владислав!» — сказал Максимов. «Руководство само знает...» когда мы начнем деквалифицироваться. В нужный момент о нас позаботятся. — А вы, оказывается, ехидный мальчик, — улыбнулась главный врач. Аудиенция закончилась тем, что их опять перебросили Максимова в пищевой сектор, а Карпова в коммунальный. На следующий день Максимов приступил к новой работе. За сектором пожилой врач Лидия Аполлоновна сразу засадила его за чтение бумаг. Возьмите вот эту папку и познакомьтесь с опытом работы доктора Столбова. Пётр Леонидович прекрасно освоил нашу специфику. Акты, копии протоколов о санитарном нарушении, переписка, анализы пищевой лаборатории, расчеты калорийности. Ауа. Что, Макс, и ты стал сталоначальником? Спросил Карпов. А, Владька, полюбуйся-ка на деятельности нашего гениального однокашника. «Осваиваю опыт передовика». Странички, исписанные готическим почерком Столбова, акт обследования одного из складов торкмортранса. Указывается, что в партии муки высшего сорта, предназначенной для отправки на суда дальнего плавания, обнаружен клещ, амбарный вредитель. Предписывается муку немедленно уничтожить и об исполнении доложить». «Знай наших!» «Лидия Аполлоновна!» «А какие последствия вызывает этот вредитель?» «Какой вредитель?» «Тот, о котором сообщается в акте Петра Леонидовича». Лидия Аполлоновна прочла акт и недоуменно пожала плечами. «Странно, я ничего об этом не знала». «Или забыла?» «Алексей Петрович...» Столбова сейчас нет. Поезжайте-ка вы на этот склад и проверьте на месте документацию. А клещ этот вызывает желудочно-кишечное расстройство. Вы можете прочесть об этом в книге профессора. Максимов вышел на улицу и направился к воротам порта. День выдался теплый и светлый, влажные струи воздуха текли со стороны залива, снег, как будто собирался подтаивать, маленькая площадь перед главными воротами кишела людьми. Возле отдела кадров, как всегда, послась пестрая толпа бичей, это, по старой привычке, называли резерв плав состава. Максимов подошел к бичам, раскланялся со знакомыми, потолкался среди них несколько минут. Публика эта была осведомленная обо всем на свете, а особенно о делах в отделе кадров. Сегодня все внимательно слушали повара резерва Эдю Сарахана, который рассказывал о последних радиограммах. Вспоминали корешков, находящихся в плавании, толковали о судах. За воротами грузовики превратили снег в грязную кашицу. Максимов голоснул, и за пятнадцать минут на разболтанном язе домчался до конца западной дамбы. Здесь он спустился на лед. Пересек бухту, взобрался на кирпичный мол, прошел по нему до самого конца, вышел за пределы порта и проехал еще солидный кусок на трамвае. Склад находился у черта на рогах на пустре возле болота. В сводчатом гулком помещении пахло сыростью. По проходу между ящиками и тюками блуждал маленький человечек в синем халате. Он метнул на Максимова быстрый взгляд и тут же поднял голову вверх, отвлеченно зашевелил губами, словно что-то подсчитывая. Максимов спросил на всякий случай, «Вы заведующий?» врио бросил через плечо человечек. «А что, собственно?» Я из санитарно-карантинного отдела. Человечек быстро обернулся и пошел к Максимову, сияющей улыбкой на устах. Очень приятно, что не забываете». Ерчук. Деликатно кружась вокруг, он провел Максимова в кабинет, усадил в кресло и сам сел напротив, не спуская с него любовного взора и быстро говоря. Больше имел дело с Лидией Аполлоновной и с доктором Столбовым. Очень, очень талантливый молодой человек. А теперь, значит, вы, доктор Максимов, нами грешными будете заниматься. Очень хорошо. Чем больше интеллигентных людей, тем лучше. Наука, она теперь... Он на мгновение замолчал, и глаза его налились строгой влагой чудовищного уважения к науке. «Наука в наше время! Ах, доктор, в какое время мы живем!» Он снова зашелся от восторга. Максимов молчал и старался смотреть как можно неприятнее. Он чувствовал, что Ерчук почему-то испуган. Молниеносные, оценивающие взгляды, словно рвались сквозь пелену идиотского быстрословия. Вдруг Врео оборвал какую-то фразу и замолчал. Минуту в кабинете стояла тишина, два человека смотрели друг на друга. Потом Ерчук завозился, открыл ящик стола и положил перед Максимовым коробку тройки шикарных сигарет с золотым обрезом. Максимов хмыкнул и открыл свою пачку Авроры. В настоящий момент вас что интересует? Легким тоном спросил Ерчук. Партия муки, в которой обнаружен амбарный вредитель. Ответил Максимов, не спуская с него глаз. Остренькое лицо Ерчука мгновенно засияло, как пасхальное яичко. Списали? Выполнили указание? Покажите документацию. Читая акт о списании, Максимов почувствовал себя беспомощным. Почему-то ему казалось, что дело тут нечисто, но как добраться до истины сквозь чащу торговых терминов, оплетенную велиречивой паутиной Ярчука? Выглядит все законно. Акт отпечатанные на машинке, в конце три подписи, Максимов терпеть не мог, неразборчивая подписи. Что это за люди, которые превращают свое имя в каракуле усталого идиота? «Тут есть и подпись вашего коллеги», — сказал Ерчук. Максимову послышалась в его голосе насмешка. Он еще раз взглянул на акт. «Что такое?» Уж подпись «Петечки-то он знает, готика», а здесь какой-то размотанный клубок ниток. «Покажите мне накладные за тот месяц», — вдруг по какому-то наитию сказал он. Ерчук всполошился. «Зачем, доктор? Зачем вам накладные?» Максимов почувствовал, что нащупал в темноте твердую почву. «Нет у меня здесь накладных». Они у бухгалтера, а он уехал в торг. «Да нет!» Теперь уже Максимов улыбнулся, он решил подчиняться только своей интуиции. «Бросьте вы этот фарс!» «Они у вас в этом столе!»